Глава 9 Добравшись до гостиницы, Вероника подошла к стойке, облокотилась на нее и попросила позвонить Ксении. Судя по результату, попросила вполне сносно Девушка-администратор подняла трубку, набрала длинный номер и, сказав пару фраз, протянула трубку Вероники. Алло, подруга, это ты? Ну что, надумала идти в клуб? Живем один раз. Куда идти? Жди в лобби на первом этаже. Я на такси приеду. Десять минут. Было уже темно, когда Вероника, опираясь на руку Ксении, вышла на свежий воздух Она едва успела отойти на два шага от парадного входа и склониться на дурный Ее вырвало Блин, ты чего не предупредила, что тебе пить-то нельзя? Пипец, Скорую вызвать? У тебя есть туристическая страховка? Не, не надо Веронику вдруг начала знобить Дрожащей рукой она достала телефон, разблокировала и протянула Ксении. Позвони тише. Вот его номер. Тише? Угу. Это типа твой начальник? Вместо ответа Веронику сотряс еще один сильнейший спазм. В желудке, судя по ощущениям, завелась ржавая бензопила. Когда получилось вновь воспринимать окружающий мир, Вероника услышала голос Ксении. А, здрасте. Это Ксения, администратор с ресепшена «Интерконтиненталь». Я тут э, с Вероникой ей Фигова. Ага, адрес? Записывайте. Откровенно говоря, Вероника думала, что Тиша просто вызовет на нужный адрес скорую и уже приготовилась лежать на каталке, слушая над собой немецкую речь и воображать себя раненым бойцом, сжимающим гранату, к которому приближаются весело болтая гитлеровские солдаты. Однако вместо сирены скорой она услышала знакомый голос. Дура! После чего знакомые руки подхватили ее и куда-то понесли, не обращая внимания на щебет встревоженной Ксении.